Биология – наука о жизни, биос – по-гречески «жизнь». Биология изучает живую природу, в ней мы даже поупражнялись, классифицируя все живые существа, населяющие Землю. Остается только добавить, что предметом пристального внимания биологии является все разнообразие живого мира, как в общем, так и в частности. Каждый отдельный вид флоры и фауны, его строение, развитие и особенности жизнедеятельности Связь с окружающей средой, то есть питание, естественные враги, численность Поэтому биология очень ветвиста Она тоже активно использует химические и физические знания А также связана с географией ведь живые существа, которые изучает биология, неотделимы от условий их обитания. Частью биологии является экология, хотя последнее время ей уделяется много внимания и ее принято рассматривать как отдельную науку. Экология изучает связи между существованием организмов и связями их с окружающей средой. Главная ее забота – равновесие этих связей. Одна из прямых практических функций экологии – защищать природу от губительных побочных эффектов деятельности человека. Применительно к человеческому сообществу, впрочем, тоже действует закон обратной связи, поэтому часто приходится защищать человека от среды которую он сам и отравил. Об экологии мы чуть позже поговорим отдельно.